Что мы видим из-под воды? Подумайте, как видел под водой Ихтиандр, человек-амфибия? Ведь глаза-то у него, несмотря на его переделку в подводного жителя, оставались человеческими. Наверное, так же, как и нам, для подводного зрения, ему были нужны очки или маска. Но дело в другом. Глядя из-под воды вверх на небо, он оказывался в положении всех зрячих подводных обитателей а мир из-под воды воспринимается иначе, чем когда его наблюдают, находясь на суше. Автор романа «Человек-амфибия» подробно описывает непривычное нам зрелище. Ихтиандр был без очков, и поэтому снизу увидел поверхность моря так, как она представляется рыбом, не плоской, а в виде конуса, будто он находился на дне огромной воронки. Эту интересную картину вы можете, нырнув, увидеть сами. Только бы воздуха в лёгких хватило на время, пока успокоится вода. Этот эффект объясняется тем, что световые лучи, идущие сверху из воздуха, глазу наблюдателя, испытав преломление на границе воздух-вода, образуют конусообразный пучок. Из-за этого рыба под водой видит всё, что расположено над ней, так, Будто изображение сжимается. Вот и возникает так называемый эффект рыбьего глаза. Им заинтересовался уже упоминавшийся в этой книге американский физик Роберт Вуд. Ему пришло в голову, что можно сконструировать фотоаппарат, позволяющий получить изображение на снимках, подобное тому, что видит рыба. Для этого он изготовил заполняемый водой ящик, с одной стороны которого вставлялась фотопластинка, а отверстие с другой стороны закрывалось маленьким непрозрачным квадратом с процарапанным посередине круглым окном. Поскольку эта крышка была стеклянной, вода из камеры не просачивалась наружу. Роберт Вуд, 1868-1955. Американский физик прослыл виртуозом и чародеем эксперимента, стал пионером фотографирования в инфракрасных и ультрафиолетовых лучах, использовал их для сигнализации, внес большой вклад в создание ультразвуковой техники, изобретал оригинальные приборы, в том числе подсказанные наблюдениями и опытами с животными и растениями. Изобретение Вуда позволило получить снимки, представляющие мир таким, каким его видят подводные обитатели. На рисунке, который вы найдете в PDF-приложении к этой аудиокниге, сфотографирован из-под воды мост. Видно, что он фактически целиком уместился на фотографии. Но это оказалось возможным за счет серьезного изменения его внешнего вида, нарушения пропорций. Центральная часть моста выглядит практически так же, как на обычной фотографии, но чем дальше в сторону, тем сильнее изогнуты на снимке прямые линии и больше искажения. Картина мира, увиденного благодаря подобным изобретениям нечеловеческими глазами, содержит информацию о том, что может происходить в любой оптической системе. Каждая линза, прозрачное стекло или зеркало, входящее в их состав, приводит к каким-либо искажениям изображения. Однако возможно так комбинировать элементы системы, чтобы они компенсировали изъяны друг друга. Современные телеобъективы содержат порой больше десятка различных линз. Чтобы их суммарное воздействие давало как можно менее искаженное изображение, эту сложную конструкцию приходится рассчитывать с помощью специальных компьютерных программ.